Часть вторая. Оперативник. Глава третья. За два месяца капитаны Можаев и Сытин успели как следует раззнакомиться, в известной мере подружиться, успешно завершить два начатых Виталием еще в одиночку дела и начать третье, «Солнечной» на «Титане», а в промежутке слетать на и получить новый шлюп-пятисотку с парой глайдеров для стажеров. Почти три недели они провели на Ларее, в основном в расположении недавно сформированного Кантемировского полка, но и дома у Виталия побыли довольно долго. В любую свободную минуту Виталий с удовольствием возился с сыновьями, лопал фирменные зоины-котлеты, словом, наслаждался редкими для любого военного семейно-бытовыми радостями, насколько возможно вовлекая в них и стажера. Тот, на удивление, быстро снюхался с детьми, и уже через несколько дней Виталий без опаски отправлял близнецов и Исытина в городок, Накачили карусели и прочие аттракционы, а сам оставался с женой наедине. Увы, как и все хорошее, эти светлые и беззаботные деньки промелькнули, оглянуться никто не успел. Сначала вернулись на Луну, в Нару, а потом спешно погрузились на рейдер и долго-долго тянули к Титану. Коля Волошин со стажером Пименовым плотно увязли в расследовании массовой аварии на Мисхоре в одной из общевойсковых частей. Случились там и двухсотые, хорошо хоть немного для такой масштабной свалки. Тем не менее спецы из Р80 застряли там капитально и, судя по всему, надолго. Поэтому когда шефу прислали официальный запрос, С Кит карнала из Троицкого полка он был вынужден поручить дело паре Виталия, хотя кит-карнал находился на северной струне. К моменту, когда шеф Виталия озадачил, случай на Титане был благополучно распутан и объяснен. Осталась только рутинная кабинетная работа, которую легко можно было завершить и удаленно. Когда Виталий и Юра Сытин вернулись с Титана в нару, до отбытия струнника на Кит-Карнал оставалось чуть менее четырех суток. Шеф отсутствовал по таинственным начальственным надобностям, а короткое и маловразумительное сообщение от него Виталию сбросило стажер Валюшка с нового секретарского терминала, как отметил Виталий Машинально. в принципе. Это было не в правилах шефа – отсылать подчиненных туда-не-знаю-куда с примерно так же сформулированной целью. Пожав плечами, Виталий отрядил сытино наводить лоск в едва обжитой пятисотке, а сам засел за отчеты. Как раз к отлету и закрыл дело об аварии на Титане. С Сгоряча они чуть не погрузились на струнник, уходивший по северной струне. В самый последний момент выяснилось, что хотя запрос и пришел из Троицкого полка, лететь на самом деле нужно вовсе не на Кит-Карнал, а на хорошо знакомую Виталию Селегриму, самую старую колонию Земли у Дельты Павлина, где уже лет пять или даже больше, сходу не вспоминалось, а уточнять было незачем. Базировался Лефортовский полк. Проклиная флотский бардак, Виталий лично связался с начальником разведки Троицкого, дабы окончательно выяснить, куда же им все-таки лететь, и в конце концов получил внятную информацию. «Добирайтесь до Селегримы, а дальше вас доставят». Кто доставит и куда это дальше, разведка умолчала. Раз велели лететь струнником только до Селегримы, Логично было предположить, что пресловутая «дальше» расположена не по основной трассе земля Селегрима и лорея флабрис более-менее обжитой и накатанной, а по какой-то из двух боковых струн, сходящихся к дельте павлина. Одна из этих боковых струн выводила к системе Эпсилон-Индейца, близ которой только-только начал покорять Луну по имени Сорша хорошо знакомый Семеновский полк. Куда вела вторая боковая струна, Виталий вообще не знал, но земных колоний там точно не существовало. Это можно было сказать наверняка. Каким боком Троицкий полк с карнала относится к владениям Лефортовского Селегримы, разведка также умолчала. Впрочем, этот факт впоследствии довольно легко объяснился. Перелет употребили на окончательное доведение пятисотки до рабочего состояния. Осталось только привыкнуть к новому бортовому позывному — Нельма. Со струнника после финиша сошли самостоятельно и также самостоятельно переместились, собственно, на Селегриму — примсектор полкового космодрома в уведомительном, понятное дело, режиме. А поскольку диспетчеры абсолютно всех космодромов Земли и колоний крайне не любят, когда туда суются без их высочайшего соизволения, посадка сопровождалась некоторой словесной суматохой в эфире. Стажер от души повеселился, слушая ее. Но суматоха эта и некоторую пользу принесла. Местная разведка вовремя прознала, что садится глайдер Снельмы, и оперативно выслала встречающих — лейтенанта в парадке и бойца на бобике, оперативной колесной платформе вроде электрокаров в Академии, только побольше и на атомной тяге. «Из генштаба?» — вопросил лейтенант, едва Виталий открыл дверцу. «Капитан Мажаев?» Лейтенант спрашивал столикой пиетета. Разочаровывать его Виталий не стал. «Вроде того», — ответил он кратко. «Лейтенант Муромов, Лефортовский полк, приказано вас встретить. Там троицы дожидаются, аж подпрыгивают. Что-то у них там горит. Дым то столбом, то коромыслом. Вторые сутки, как на угольях». «Встретить — это хорошо», — кивнул Виталий удовлетворенно и повернулся к стажеру. «Юра! Собирай манатки! Едем сразу! Ждать не придется!» Сытин сдержанно кивнул и полез в багажник, а Виталий тем временем вынул из сейфа рабочий дипломат. «Ты чё вырядился-то, гвардия?» — поинтересовался он у лейтенанта. «Праздник в полку, что ли?» «На подхвате! Сейчас дежурным по штабу заступаю!» — кисло улыбнулся лейтенант. «Гостевые дни, чтобы. их. Прошу!» Муромов широким жестом указал на Бобик. Боец за рулем выглядел невозмутимо, даже скучающе. Ни малейшего пиетета к гостям он точно не испытывал. Заперев глайдер, Виталий дал знак стажеру и первым полез в Бобик. Ехали они недолго. Перед штабом в Курилке действительно околачивалась целая ватага троицев. Их бледно-желтые шевроны разительно отличались от черно-красных лефортовских. Едва Бобик притормозил, один из строицев затушил сигарозу и рысью выскочил к дороге. Лет ему было примерно как Виталию, несколько за тридцать. Погоны майорские. «Здравия желаю, капитан!» Он воровато оглянулся на своих и полушепотом уточнил. «Р-80!» Виталий сдержанно улыбнулся и промолчал, что было сочтено за подтверждение. Майор Орешечка, замначальника разведки Троицкого полка. Пойдемте, наверное, в штаб. Там переговорим в спокойной обстановке. Перехватив быстрый взгляд Виталия, оглянул Виталий на остальных троицев в курилке. Он тем же полушепотом пояснил: "Там только пилоты". Они о вас не знают. Майор наладил идти, но Виталий придержал его. Минуточку, майор. Мы как, будем тут, в Лефортовском, торчать или сразу на вылет? Селиться, есть смысл? Никакого. У нас на взлетке борт под парами. Только вас и ждали. Сейчас танчики из парка прикатят и выдвигаемся. «Понятно», — кивнул Виталий и повернулся к стажёру. «Юра, посиди тут пока, можешь с народом разнакомиться. Тренируйся!» Сытину и впрямь не мешало лишний раз повращаться в пилотской среде, ощутить всю бездну флотского презрения к шурупской форме. В целом он уже пообвыкся, не нервничал и на подначке не вёлся однако расслабляться все едино ему не следовало. «Вот пусть и освежает навыки оперативной коммуникации», — подумал Виталий. С каменной рожей Сытин подхватил вещи и направился по аллейке к курилке. Там сначала гоготали, хором не сдерживаясь, но потом гогот помалу стих. Оборачиваться Виталий не стал, потому что в стажоре ни секунды не сомневался. «Отбрежься!» Майор Орешечко быстрым шагом топал ко входу в штаб. Караульный у знамени при виде Виталия не шелохнулся, но бровь у него дернулась. Виталий на все это, естественно, вообще никак не отреагировал, просто следовал за тройским разведчиком. Через холл, к лестнице, потом на второй этаж и, наконец, в небольшой кабинетик, на двери которого висела лаконичная табличка с надписью «Помещение 210». Они с майором вошли. Майор сразу же плотно затворил дверь и вынул из кармана глушилку, активировал и только после этого бросил Виталию. «Присаживайся». Глушилку он пристроил на стол между собой и Виталием. Виталий умастился на стуле, положив локти на столешницу. Майор тоже уселся напротив и сразу же перешел к делу. «Значит, дела такие, капитан. Последние четыре месяца моя группа провела в рейде на Тигоне. У научников там опорная база. Держат ее вообще-то семеновцы. Но семеновцам сорша хорошо дает прикурить. И с контингентом у них нынче туговато. Не хватает людей. А у нас, накидкарнали, тишь да гладь. Вот нашу разведку и отрядили. И встряхнуться, и семеновцам подсобить. И для родины польза. «Всю разведку?» Недоверчиво уточнил Виталий. «Нет, конечно. Одну эскадрилью и рот материальщиков. Так и сидим на тигоне. Раз в две недели кто-нибудь гоняет на соршу за припасами. Да раз в месяц транспорт сюда ходит, на селегриму. Аккурат к струннику». «Погоди». Тигон — это вообще что? Планета? Спутник, как и Сорша, по отношению к ней — внешний. На Сорше Виталию побывать довелось всего однажды, еще стажером и очень недолго. Семеновский полк перебазировался туда совсем недавно и за это время умудрился обойтись без серьезных аварий. В целом, это было удивительно. Перебазирование полка — то еще мероприятие. Но гвардейцы есть гвардейцы. Стиснули зубы, напряглись и сделали. На этот раз пронесло. Обращалась Сорша вокруг большой сатурноподобной планеты, упакованной по полной программе. Кольца, спутники, вихревые пояса и тому подобное. Только расположена она была куда ближе к эпсилуну индейца, чем Сатурн к Солнцу, причем в зоне белоснежки. Поэтому все ее спутники – также попадали в эту зону и могли иметь на поверхности воду в жидком состоянии. Сорша ее точно имела. Насчет других спутников Виталий не знал, но вполне возможно, что на упомянутом майором аришеч Тигоне жидкая вода имелась. Зачем-то же разведчиков туда послали. Впрочем, послать могли и в общеисследовательских целях, и на разведку для поиска полезных ископаемых. Люди летают не только на потенциально пригодные для жизни планеты и спутники. Раз название «Тигон» Виталий слышал впервые, значит, пристального внимания исследователей этот спутник еще не привлек. Летали туда, мало, и поломаться или, тут гробануться грабануться там еще никто не успел. В общем, работали мы по запросам научников, мотались туда-сюда, ну и... Нашли кое-что. А решечка умолк, но Виталий переспрашивать не спешил. Расскажет и сам, раз уж Р-80 вызвали. Корабль нашли. Двухсотку. В небезупречном, сразу говорю, состоянии. Полуубитый, с повреждениями обшивки, но все-таки севший, а не рухнувший. И без следов взрыва или пожара. Как только мне доложили, я сразу решил извести генштаб. Но для начала все-таки кинул запрос в полетную базу. Если не считать наши с научниками свеженькие маневры, Тигон там упомянут один единственный раз, 34 года назад. Кроме даты, все данные засекречены, и моего допуска не хватает. Так что ваш выход, господа интенданты. Это все? Майор кивнул. «Стоило в штаб тащиться, чтобы услышать полторы фразы?» — проворчал Виталий. «Стоило», — не моргнув, ответил Орешечко. «Обо всем, на что не хватает моего доступа, говорить надо в спецкабинетах и со включенной глушилкой». Виталий вздохнул. «В принципе, майор поступил разумно. Доступ замначальника разведки флотского полка один из самых высоких в войсках. Да и не только в войсках». Зам, конечно, слегка ревнует, но в главном-то он прав. Если засекречено все, кроме даты, там и допуска ребят из Р-80 может не хватить. Однако, если запрос прошел через генштаб и добрался до шефа, это явно не тот случай, а значит, поработать таки придется. «Что ж, если ты закончил, то полетели», — сказал Виталий. Убрав глушилку в карман, Майор предупредительно распахнул перед Виталием дверь кабинета, и они проделали обратный путь к выходу. На дороге, как раз напротив «Курилки», поджидали упомянутые танчики — шесть пузатых военно-транспортных вездеходов. «Курилка», насколько можно было видеть, уже опустела. Пилоты скид карнала погрузились, и только стажер Р-80 Юра Сытин сиротливо торчал на аллейке с сумками у ног а решечка заглянул в головной вездеход, коротко перемолвился с кем-то внутри и обернулся к Виталию. «Давайте в третью машину, там пусто!» В указанном вездеходе было не совсем пусто. Водитель за пультом все же наличествовал. Пол салона было забито камуфлированными баулами, а в проходе один на другом громоздились кубические ящики цвета хаки с трафаретными надписями «Тигон» и «Экспедиция департамента науки» на русском, испанском и английском. Виталию, стажёру и их пожитком оставался первый ряд, четыре сиденья, по паре у каждого борта. Более чем достаточно. Ехать опять же недолго, назад, на космодром. Действительно получилось, что в полк Виталий наведался только чтобы выслушать короткий рассказ майора Орешечко в тесном кабинетике и сразу после этого влиться в ряды готовящихся к отбытию троицев. В войсках и во флоте всегда так. Круглое неси, квадратное коти. Никто уже и не удивляется. На космодроме танчики по очереди вползли в брюхо корабля «Шестисотки» и внутри, в ангаре, Пришлось снова брать сумки и выгружаться. А парель к тому времени уже поднялась, а судя по двум толчкам в уши, Виталий был чувствителен к переменам давления, даже к небольшим, и загерметизировалась. «Ну, хоть ящики перегружать не припахали», подумал Виталий мельком, «а то вечно в экспедициях рук не хватает». «Хотя, может, все еще впереди, не на шестисотке же они по струне пойдут». Шестисотка этого просто не умеет. Интересный, кстати, вопрос. Регулярные струнники ходят по двум маршрутам примерно раз в месяц. Экспедиции от Дельты Павлина нужно лететь не по базовому Кальфе Центавра, а по другой струне, к Эпсилону Индейца, по которой регулярных рейсов еще не учредили. Что туда вообще летает, Виталий понятия не имел. Как выяснилось, мини-струнник-буксир размером даже чуть меньше, чем шестисотка. А решечка просветил любопытного Сытина. Оказывается, буксир швартуется к верхним тягам шестисотки, и дальше вся конструкция ведет себя, как единый корабль. Но шестисотка при этом выступает исключительно в роли груза пассажирского контейнера и на полет не влияет никак. Виталий и сам выслушал объяснение с интересом, поскольку в первый раз к Эпсилону индейца летал спецрейсом на обычном струннике. Повезло стало быть стажеру. Виталий десятый год в R 80 и на мини-струннике летит впервые, а Сытину уже на первом году посчастливилось. Буксир в силу меньших размеров и двигателей имел слабее, поэтому летал медленнее регулярных струнников, шурупом из Р-80 и пилотам Троицкого полка предстояло скучать 10, а то и все 15 дней. Самое обидное, что при общей нехватке времени оперативникам в течение перелетов действительно оставалось только предаваться отдыху и безделью. Нет, нужно было, конечно, досконально изучить вопрос с давишным полетом на Тигон, но на это требовалось никак не более суток, а вернее, и того меньше. Засекреченные данные о полетах обычно еще более скудны, чем открытые. Следовало учесть также и отсутствие вблизи эпсилона индейца узла струнной связи. Там только-только готовились подвесить рядом со старт-финишной зоной автоматический ретранслятор, на первых порах слабенький и примитивный но призванный худо-бедно обеспечить связь базы научников с космодромом на Селегриме, а через него с Землей и остальными колониями. Еще до старта Виталий, во-первых, поискал сведения о начальных миссиях к эпсилону индейца в локальной базе, а во-вторых, сформировал запрос в головную базу Р-80. На старте запрос уйдет. И пока буксир скользит по струне, его должен догнать ответ. Как догонит, Виталий им плотненько займется. Поселили их со стажером в тесной каютке: две полки одна над другой, шкафчик в стене напротив, крохотный столик рядом со сголовьем нижней полки, а сразу направо от входа узкая овальная дверь в еще более клаустрофобический санузел. Сытин скептически огляделся. «М-да, тесноват, хоромы». «А ты чё хотел?» флегматично отозвался Виталий. «Это регуляры, а не спецы, как мы». «Все вот так и живут, это мы, жируем». Стажёр сокрушенно вздохнул, потом подергал дверцу шкафчика, посражался с защелкой, победил ее, не без усилий разместил свою сумку и повернулся к Виталию. «Грузись, мастер!» «Я, конечно же, наверху?» «Конечно же!» — подтвердил Виталий. Отспась, кстати. Скучать будем долго». «Ой, с удовольствием! Если еще и отожраться получится, вообще лофа. «Тебя что, на Титане плохо кормили? Или на Ларе? «Кто сказал, что плохо?» «Редко? Это да, но неплохо!» «А Зоечкины котлеты вообще бомба!» «То-то — проворчал Виталий, втискивая в невеликий шкафчик свою сумку поверх стажерской. Потом он развернул на столике мобильный терминал и полез в локальную полетную базу. Нашлось там следующее. 34 года назад в рамках некоего глобального военно-научного проекта Лейтенант Преображенского полка Константин Ярин получил приказ осуществить одиночный вылет на объект ВН-419, достичь обозначенных в приказе координат, сесть и исследовать все, что там отыщется. Объектом ВН-419 в то время называли один из спутников газового гиганта, обращавшегося вокруг Эпсилона-Индейца по близкой калиптической орбите. Позже этот спутник получил именование Тигон. Соседний спутник ВН-341, вращающийся по внутренней применительно к Тигону орбите вокруг того же газового гиганта, назвали Сорша. Сам гигант — планеты Ирилла, а звезду Эпсилон-Индейца — Эрцап. Название по традиции брали из литературы недавно минувших столетий потому что греческая, римская и прочие древние мифологии в этом смысле исчерпались еще на заре космической эры. Струнный буксир доставил корабль Ярина двухсотку джейран-модификации соло от дельты Павлина к Арцабу и лег в дрейф. Джейран Ярина штатно отстыковался и ушел в автоном без каких-либо зафиксированных в отчете неполадок или происшествий. В установленный срок он не вернулся. Не вернулся и в срок допустимого ожидания. Когда этот срок истек, буксир, согласно инструкциям, вернулся назад к Дельте Павлина. Позже были предприняты три поисковых рейда на таких же джейранах с ОЛМ. Один в том же календарном году. Один через год, и один через четыре. Все рейды не предполагали посадок на Тигон, имея задачей только атмосферную разведку. Никаких следов Ярина и его корабля обнаружено не было, ни вблизи координат его цели, ни где-либо еще. После третьего раза поисковые рейды прекратили, планируя вернуться к вопросу позже, а информацию об этих трех миссиях даже не вносили в открытые базы. Виталий попытался выяснить какие-нибудь подробности проекта, из-за которого все приключилось. Однако, кроме названия «Проект 42» не нашел ничего, да и название, судя по всему, было неофициальным, а фантомным для непосвященных. Порадовавшись, что он пребывает на струннике во время рейса, А значит, со связью все в порядке, Виталий послал расширенный запрос, однако, невзирая на допуск, не раскопал ничего уже известного. Опыт Виталия подсказывал, что с этим можно было только смириться. Если не хватает допуска, возможны всего два варианта. Либо дело в скорости отберут, либо сначала придется выполнять непонятные приказы строго в рамках своей компетенции, а в самый неожиданный момент тебе велят уматывать во своей оси. Дважды Виталий оказывался в подобных ситуациях и оба раза уматывал с большим облегчением. Заниматься делами, сути которых не понимаешь, обычно весьма тяжело, чтобы не сказать «мучительно». Даже сейчас, когда природное юношеское любопытство начало мало-помалу истаивать под жаркими лучами жизненного опыта и возрастной косности. Нет, Виталий пока далек был от мысли назвать себя старпером, но цинизма за истекшие годы службы поднакопить успел. Очевидно, дальнейшие попытки дистанционно собрать информацию плодов не принесут. Это Виталий прекрасно понимал. Заодно... Объяснилось и то обстоятельство, что шеф отправил их со стажером на это дело фактически через вторые руки, не отдавая приказа лично и не вручив никаких оперативных материалов. Шеф знал не больше, в этом нет сомнений, а старикан такие ситуации крайне не любит. Но и поделать ничего не в состоянии, разве что поддержать морально. Что ж, учтем подумал Виталий. Никаких дополнительных сведений за время полета так и не поступило, а скучать пришлось даже дольше, чем Виталий предполагал. Почти 19 суток. Зато отоспались. Сытин сокрушался, что нельзя выспаться впрок. Он уже понял, что в рабочем режиме сотрудники Р-80 на сне частенько экономят. Со струны они соскочили штатно, Буксир остался висеть в старт-финишной зоне по каким-то своим транспортным надобностям, а отстыковавшаяся троицкая шестисотка поманеврировала немного и легла на замысловатую гиперболическую кривую к тигону. А решечка на обеде известил. До посадки осталось меньше суток. Виталию безделье обрыдло до крайности, и сразу после обеда он принялся разбирать вещи, стараясь максимально растянуть процесс. Стажер с линцой наблюдал за ним с верхней полки. На следующий день сели, как и предрекала решечка, между завтраком и обедом. Временная база разведчиков была совсем маленькой. Несколько сборных модульных конструкций чуть подаль от посадочной площадки. В модулях организовали исключительно рабочие зоны и мастерские. Жили и питались люди на кораблях, так что каюта на шестисотке так и осталась пристанищем спецов из р 80 Зря витали вещи разбирал и перепаковывал. Зато военных кораблей вокруг базы имелось немало, и некоторые вполне полковых размерных классов. Не прошло и часа, как Орешечка пошептался с командиром роты материальщиков и в их распоряжение выделили двухместный глайдер. Постарше, чем хотелось бы, но и то хлеб. Виталий первым делом отрекомендовался начальнику космодрома, угрюмому майору с двумя нашивками за боевые операции. Выслушав даже не просьбу, а скорее уведомление Виталия о том, что летать генштабовцы будут куда захотят и когда захотят, майор угрюмо кивнул, даже жетон предъявлять не пришлось. Виталий удовлетворенно сощурился и уже хотел было вставать и уходить, но майор, совершенно неожиданно и ни разу не по-военному, вдруг спросил. «Слышь, капитан, а не ты ли Гагарина на чужой базе для хроники снимал? На Лоре Лет семь назад». «Девять», — ровным голосом поправил Виталий. «Девять лет назад». «Понятно», — отозвался майор, и скупо шевельнул правой рукой, не то салютуя, не то отмахиваясь. «Летайте, я распоряжусь, чтобы вам не докучали». «Спасибо», — поблагодарил Виталий. Благодарность его была вполне искренней. Майор, без сомнений, немало повидал за годы службы. Боевые нашивки просто так не вешают. Пока Виталий отсутствовал «шестисотку», Успели переставить из посадочной зоны в стояночную в ширенгу с остальными бортами. Свежедоставленные танчики троицев один за другим выползали из чрева корабля на апарель и потом на грунт. Подаль топтались киберыгрузчики и рослый сержант-оператор. Зря Виталий опасался, что их сытиным припашут к разгрузке. С техникой у разведки дела обстояли лучше, чем ожидалось. Вдыхая стылый тигонский воздух, Виталий поежился и зашагал к пассажирскому эскалатору. Близился обед. Прогулка по морозу, пусть и в термокостюме, разбудила аппетит. Ветер гнал по выстуженным камням слабую поземку, а у опор шестисотки с наветренной стороны уже успели образоваться скудные снежные сугробики. Тигон был холодным и сухим миром. Снег не лежал здесь сплошным слоем. Тут вообще снега было до странности мало, а тот, что все-таки выпадал, быстро сдувался ветрами. В целом, окрестности лагеря троицев являли собою промороженную каменную пустыню, где каждая укромная трещина плотно забита слежавшимся снегом. На глубине снег, как ему и полагалось, постепенно спрессовывался в лед. Средние температуры в широтах, где предстояло работать, колебались от минус 20 до минус 35 по Цельсию. Даже не Антарктида, куда теплее. Но все равно холодно. В небе растопырилась громадная полосатая Ирилла, опоясанная шикарнейшими кольцами, а в другой стороне, низко над горизонтом, висела ярко-оранжевая клякса Эрцаба очень похожее на Солнце, каким оно видится с Земли, только крупнее почти вдвое. Виталий знал, где-то там, в относительной близости от Арцаба, несутся по орбитам еще два коричневых карлика, но ни Стигона, ни тем более Сорше, они обычно не видны. На Сорше Ирилла вообще обычно занимает полнеба. На таком фоне... Даже РЦАП теряется. Виталий не склонен был затягивать разведку. Без малого три недели скучали в полете. Куда еще тянуть-то? Стажер тоже рвался в поле. Молодые застаиваются быстрее. Не то чтобы Виталий считал себя старым. Он уже думал об этом. Вовсе нет. Просто в какой-то момент пришло осознание — Уже довольно давно вокруг присутствует масса народу моложе него самого. И чем дальше, тем такого народу становилось больше. А плюс-минус одногодки Виталия ныне заслуженно считаются становым хребетом флота и прочих войск. Еще полны сил и энергии, но уже набрались опыта и стали приличными спецами. Еще не успели заскорузнуть на руководящих должностях, но уже начисто избавились от гибельного энтузиазма и ненужных иллюзий. Можно долго жонглировать этими еще и уже. У глайдера, приплясывая на морозце, дожидался крепенький коренастый капитан. Под термокостюмом угадывался не рабочий комбинезон троицев, а повседневный мундир, причем с общевойсковыми петлицами. Наш вам с кисточкой», — поздоровался он. «Я смотрю тут на тягоне сплошь формалы, подумал Виталий с неожиданной неприязнью. «Нет, уставщину и козенщину он и сам категорически недолюбливал, но кисточки как-то чересчур». «Ладно еще, когда майор с нашивками неожиданные и, прям скажем, не слишком удобные вопросы задает». Но когда капитан лет на пять моложе Виталия фамильярничает, звездочки, небось, только-только обмыл, а туда же. Наверное, на лице Виталия отразились его мысли, потому что коренастый вдруг подобрался, совершенно по-уставному козырнул и представился. «Капитан Камарнин, служба биологической адаптации. Впервые на Тигоне?» Что ж, по крайней мере, специальность этого типа — Виталий распознал верно. «А на обеде нельзя было подойти. Как-то на морозе лекции плохо усваиваются», сказал Виталий по возможности ровно. Стажер весело зыркнул на Виталия поверх дыхательной маски. «За обедом лекции усваиваются еще хуже», явственно читалось в его взгляде. Но вслух он ничего не сказал, заработав виртуальный плюс в карму. «Да мы и втроем поместимся», — ответил Камарнин, выразительно кивая на глайдер. «Тем более не на ходу. Я быстро. чуть тут растекаться?» «Ладно», — вздохнул Виталий и полез в машину. Стажер вклинился в серединку, биолог — с краю. Он оказался прав. Кабина глайдера позволяла уместиться и троим, даже если все облачены в достаточно пухлые термокостюмы. Конечно, это было не ахти, как удобно, но в каком-нибудь критическом случае вывести третьего на такой птичке вполне реально. А если термокостюмы снять, так и четвертый утрамбовался бы. Значит так, Комарнин деловито вынул планшет. В биологическом смысле тигон довольно унылое место. Из живности, в основном микроорганизмы, археи, флагенеллы, И всякая звериная мелочь не крупнее земной крысы. Поведенчески опасных для человека существ растений нет, патогенные и аллергенные есть, но если не снимать костюм и маску, шансов подцепить что-нибудь паскудное никаких. От себя добавлю, что даже если голыми руками хватать местный сланик и жрать печеных тушканов, вероятность захворать особо не возрастает. Кроме того, инфекции и прочие подхваченные радости легко выявляются обычным медикодиагностом и без осложнений купируются средствами стандартной аптечки. Иными словами, у умного на тего проблем не предвидится, а дуракам никакой инструктаж не поможет. Из небиологических факторов отмечу наличие трещин и разломов в грунте. Они все, как правило, забиты слежавшимся и отвердевшим снегом. Так что и тут. Никаких неожиданностей не маячит. Не с соответственных скал, останьтесь живы. Вопросы будут? Будут, кивнул Виталий. Как насчет погоды? Бураны, к примеру, случаются? Метель, пурга. Ветер? Да. Метель? Нет. Снега на метель не хватит. Если задует, просто летите на базу. Если вдруг по какой-либо причине улететь не получается, Якорите глайдер, задраивайтесь и сидите, пока все не утихнет. Кстати, у нас тут принято возить тройной по сравнению со стандартным аварийный поег. Если закончится вода, можете смело набрать снега из ближайшего сугробика или наковырять льда из первой попавшейся трещины. Только как растает, желательно прокипятить. На всякий, как говорит, случай. Да и живность, в принципе, съедобна. Я пропеченных тушканов не сочинял. Был такое. Сам, правда, не пробовал, но есть тут орлы. Посвежатине затасковавшее. «Да у вас тут просто курорт», — усмехнулся Виталий. «Только прохладный, для белых медведей». «Так и есть. Если вопросов больше нет, давайте пальчики, и инструктаж окончен». «А ты с нами разве не полетишь?» — удивился Виталий. «А нахрена?» — не меньше удивился майор. «Координаты у вас есть?» Прогноз спокойный. Летит себе! Интенданствуйте. Виталий и стажер переглянулись, затем по очереди коснулись папилятора, подтверждая, что прослушали лекцию Комарнина, и тот, со странной смесью обреченности и облегчения, полез наружу в тигонские хлаты стылость. Удачи! Пожелал он перед тем, как захлопнуть дверцу. И вам не хворать! На автомате отозвался Виталий и повернулся к стажеру. «Ну что, Юра, давай-ка, проверь аварийку. И впрямь усиленная, или врут. А я пока глайдер оттестирую». «Есть!» Сытин с готовностью просочился в багажный отсек, благо теперь, когда они остались в кабине вдвоем, стало совсем просторно. Там он пощелкал фиксаторами и сунулся в один из рундуков. «Жратвы и правда втрое больше обычного», – доложил он вскоре. «Воды тоже дофига. Диагност и аптечка на месте». «Включи-проверь», – велел Виталий. «На себе». «Как там наш лектор выразился? На всякий случай». «Именно», – подтвердил Сытин, оживляя диагност. «Даже на прохладных курортах лучше вести себя благоразумно». Уж в этом-то Виталий не сомневался ни секунды. Иначе какой он к чертям свинячим эксперт по катастрофам?